Для второго Белорусского фронта в районе Белостока, для первого Белорусского фронта в районе Люблина и для первого Украинского фронта в районе Ярослава рядовой и младший нач состав направлены в отдельные запасные батальоны, тщательно проверять информационному отделу первой польской армии проверенных направлять запасной пол первой польской армии в город Люблин. Конец цитаты.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 по поручению польского комитета национального освобождения мобилизация может проводиться также командованием красной армии а попытки любых других сил организовать мобилизацию следовало немедленно пресекать тем временем учитывая на вступление красной армии на территорию польши и заключение 26 27 июля соглашений между советским союзом и польским комитетом национального освобождения В Москву прибыл премьер-министр польского эмигрантского правительства. Перед своим отъездом в Советский Союз он разрешил уполномоченному польского эмигрантского правительства в Польше начать восстание в Варшаве в любой удобный по его мнению момент, поскольку восстание будет сильным аргументом на переговорах в Москве. Понятно, что в ходе состоявшейся в 21 час 31 июля беседы с наркомом иностранных дел СССР Молотовым Миколайчик ни словом не обмолвился о завершении подготовки восстания в Варшаве. Он ограничился лишь туманной фразой о том, что у польского правительства имеется план, предусматривающий мобилизацию всех сил на борьбу с немцами. Польское правительство обдумывало план генерального восстания в Варшаве и хотело бы просить советское правительство о бомбардировке аэродромов около Варшавы. На это Молотов, как и все советское руководство, преувеличивавшее степень разгрома войск противника, ответил, что до Варшавы осталось всего лишь около 10 километров. В беседе со Сталиным 3 августа Миколайчик, надеявшийся на успех восстания в Варшаве, постарался в некоторой степени ориентировать советское руководство об ожидаемых результатах борьбы в городе. Цитата. Когда советские войска войдут в Варшаву, к ним явится заместитель премьера польского правительства и комендант подпольной армии, которые занимаются вопросами администрации в Польше. Он Миколайчик, уверен, что этим лицам советские власти не причинят никакого вреда. Далее польский премьер заявил, что хочет быть в Варшаве. Конец цитаты. В ответ на замечание Сталина, что Варшава у немцев, Миколайчик сказал, что, как он думает, Варшава будет скоро освобождена, и он сможет там создать новое правительство, базирующееся на все силы Польши. В дальнейшем беседа велась по проблемам советско-польской границы и взаимоотношений эмигрантского польского правительства и польского комитета национального освобождения. Приведенные материалы показывают – что восстание в Варшаве было специально приурочено к визиту польского премьер-министра в Москву, что в свою очередь вероятно должно было облегчить польской стороне установление в столице администрации, подконтрольной правительству в эмиграции. Однако совершенно неожиданно оказалось, что обстановка изменилась и оптимистические расчеты как советской, так и польской стороны были опрокинуты уже 9 августа. В заключительной беседе со Сталиным Миколайчик просил его оказать помощь полякам, борющимся в Варшаве. Сталин спрашивает, о какой помощи идет речь. Миколайчик отвечает, что речь идет о помощи оружием. Дело в том, что немцы сейчас не так сильны, чтобы выбросить поляков из тех районов Варшавы, которые они занимают. Поляки нуждаются в оружии для того, чтобы продержаться. Сталин заявляет что все это начинание с восстанием польской подпольной армии в Варшаве он считает нереальным делом, так как у восставших нет оружия, в то время как немцы только в районе Праги имеют три танковые дивизии, не считая пехоты. Немцы просто перебьют всех поляков. Просто жалко этих поляков. Тем не менее, Сталин обещал сделать все возможное для переброски оружия восставшим. Понятно, что германское командование всеми силами старалось остановить наступление Красной Армии в Западной Белоруссии, сохранить фронт на поступах к восточным границам Германии и прежде всего удержать линии рек Нарев и Висла. Для этого на центральный участок Советско-германского фронта перебрасывались части с других фронтов и из Германии. Так, в период с 23 июня по 16 июля Белоруссию было направлено 20 дивизий из них четыре танковые а также четыре бригады и девятнадцать отдельных полков во второй половине июля туда направлялось еще шестнадцать дивизий из них четыре танковые а также две бригады и три отдельных полка военное производство позволяло сухопутным войскам германии не только восполнять потери но и наращивать численность вооружений и боевой техники двадцать третьего июля новый начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Гудериан приказал немедленно удержать рубеж рек Висла и Сан, поскольку иначе можно постепенно откатиться до Одера и Эльбы. Важная роль отводилась удержанию Варшавы, этого центра коммуникаций и возможного места форсирования Вислы крупными массами войск в случае захвата Красной Армии целыми мостов в городе. Поэтому в тот же день командование группы армий Центр приняло решение о сосредоточении основной танковой группировки на подступах к Варшаве. Германское командование расценивало наступление войск левого крыла Первого Белорусского фронта как наиболее серьезную угрозу, и для удержания рубежа Вислы от Варшавы до Пулав 24 июля была введена девятая армия, которой подчинялись все пребывающие на этот участок войска. Таблицу наличия вооружений в сухопутных войсках Германии можно посмотреть в файле Дополнительные материалы. Тем временем, командование первого белорусского фронта 26 июля приказало ускорить продвижение войск на левом фланге. От первой польской армии требовалось с утра 26 июля 44 -го года продолжать движение в общем направлении Курф-Демблин с задачей 28 июля выйти на рубеж реки Висла на участке Рыцице, 1 км северо-западнее Демблина, в Ластовице, 2 км южнее Пулавы, командующему 8-й гвардейской армии с выходом 1-й польской армии на реку Висла 4-му гвардейскому стрелковому корпусу вывести в полосу своей армии, командующему 69-й армии продолжать наступление в общем направлении Войцеху в Карчлинске с задачей 26 июля 44 года выйти на рубеж реки Висла на участке, исключая Властовице, исключая Юзефув. 27 июля на левом фланге фронта 47-я армия вышла на рубеж Мензыжец-Лукув. 8-я гвардейская армия западнее луково демблин А передовые части 69-й армии подходили к Висле. Подошедшие 27 июля стрелковые соединения 8-й гвардейской и 69-й армий начали форсирование реки. Введенное в сражение 28 июля на стыке 8-й гвардейской и 69-й армий 1-я польская армия также подходила к Висле в районе Демблина, где должна была принять от 2-й танковой армии ее участок на правом крыле фронта в течение 28 июля. Войска 28-й, 70-й армий и 9-й гвардейский стрелковый корпус 61-й армии заняли Брест. И на следующий день в лесах западнее его завершили разгром до четырех дивизий противника. После этого 30 июля 61-я и 70-я армии были выведены в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. К исходу 28 июля основные силы 1-го Белорусского фронта встретив упорное сопротивление усиленные резервами второй германской армии на рубеже южнее лосице Седрильце, горволин вынуждены были развернуться фронтом на север к этому времени войска первого белорусского фронта достигли линии река Висла, горволин колбель калушин седдельце белоподляска река кшна река западный бук бельск подляске 30 июля во исполнении директивы Ставки Верховного Главнокомандования номер 220 166 от 29 июля об ускорении форсирования реки Висла, командующий войсками 1 Белорусского фронта маршал Рокоссовский приказал основные переправочные средства подтянуть к реке и обеспечить переправу 69-й, 1-й польской и 8-й гвардейской армии Требовалось отработать планы по форсированию реки и довести до сведения командиров всех степеней, что бойцы и командиры, отличившиеся при форсировании реки Висла, будут представлены к специальным наградам орденами, вплоть до присвоения звания Героя Советского Союза. С 29 июля по 2 августа войскам 69-й армии удалось захватить плацдарм на западном берегу Вислы у Пулав. А с 1 по 4 августа восьмой гвардейской армии у Магнушева, где развернулись ожесточенные бои. Тем временем вторая танковая армия, получив возможность маневра, продолжала наступление вдоль Вислы на северо-запад, рассчитывая обойти Варшаву с северо-востока и выйти к реке Нарев у Сероцка. Как отмечалось 30 июля в утренней оперативной сводке Генерального штаба Красной армии номер 212, цитата: Вторая танковая армия, обходя оборные пункты противника, продолжала наступление в направлении города Варшава. Третий танковый корпус занял район Станиславов-Сухолонг, 16 километров севернее города Минск-Мазовецкий, и продолжал наступление в направлении на Окунев. Восьмой гвардейский танковый корпус с рубежа Миканов, 4 километра южнее минск мазовецка до Сенницы наступал в северо-западном направлении. 16-й танковый корпус, наступая вдоль Варшавского шоссе, вышел на рубеж Мленц-Дзехцинец, 22 километра юго-восточнее Варшавы. Частями корпуса разгромлен штаб 73-й пехотной дивизии противника и захвачены офицеры штаба. Конец цитаты. К вечеру 30 июля советские танковые части заняли Отводск, Воломин, Радзимин, отрезав тем самым пути отхода германским войскам, оборонявшимся в районе Седельца и Минско-Мазовецкого. Передовые части 3-го танкового корпуса оказались в 3-4 километрах от моста через реку Нарев у загроб По данным утренней оперативной сводки Генштаба Красной Армии номер 213 от 31 июля, цитата, «Вторая танковая армия развивала наступление в направлении города Варшава и к исходу дня вела бои. Третий танковый корпус, овладев голодом Радземин, вышел на рубеж, Радзимин Струга Марки, 11 километров северо семеро-восточнее города Варшавы, Зеленка, Осуф Воломин. 8-й гвардейский танковый корпус, отражая контратаки танков противника из района Минск-Мазовецки, медленно продвигался вперед и к исходу дня вышел на рубеж Хмелев, Замене, Целинув, Парембы, Дехценец. 16-й танковый корпус, развивая наступление вдоль Варшавского шоссе, овладел городом Отводск и к исходу дня вел бой на рубеже Плахта, Изабела, Закрент, Мензелесе, Радосыть, Фаленица, Свидер». Конец цитаты. Однако общая обстановка на подступах к Варшаве оказалась достаточно сложной. Соединение второй германской армии организовали оборонительный рубеж по линии Седельце-Белоподляска, на который советские войска натолкнулись 27 июля. Пользуясь замедлением наступления войск второго Белорусского и правого крыла первого Белорусского фронтов, противник смог нанести контрудар по соединениям первого Белорусского фронта в районе Седельце. Все это привело к тому, что фланги второй советской танковой армии оказались открытыми. В этих условиях германское командование, получив свежее соединение и правильно оценив намерения советских танкистов достичь нижнего течения реки Нарев, создала под Варшавой внушительную группировку в составе пяти танковых и двух пехотных дивизий общей численностью одна с половиной тысячи человек, 1158 орудий и минометов и 600 танков и штурмовых орудий. Вторая танковая армия, ослабленная двухнедельным наступлением и испытывавшая перебои с подвозом горючего и боеприпасов, насчитывала всего 32 тысячи человек, 468 орудий и минометов, и 425 танков и самоходных артобстрелов. Шестая воздушная армия, взаимодействующая с войсками левого крыла Первого Белорусского фронта, еще не успела перебазировать самолеты на новые аэродромы ближе к линии фронта и также испытывала трудности с подвозом горючего. Так 29 июля при наличии почти 1004 самолетов было совершено всего 95 самолето-вылетов а 30 июля 232 самолета вылета для действий на разных участках фронта. Таким образом, положение второй советской танковой армии, лишенной поддержки стрелковых частей и воздушного прикрытия, следует считать очень серьезным. Понятно, что в этих условиях ни о каком дальнейшем наступлении не могло быть и речи. 30 июля командование второй танковой армии докладывало штабу первого Белорусского фронта. Цитата. Пункт первый. Наличие укрепленной линии Варшавского укрепрайона подтверждает командир 73-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант Фроник, взятый нами в плен. Имеются доты, занятые артиллерийскими частями. Минск-Мазовецкий занимает танковая дивизия Герман-Герин, пункт 2. Третий танковый корпус главными силами овладел Кобылка, северо-восточная Варшавы, 8 километров. 16-й танковый корпус овладел Погулянкой, уперся в сильно укрепленную полосу лес западнее милос стар Пункт 3. 8-й гвардейский танковый корпус ведет упорный бой на рубеже Минск-Мазовецкий-Глинянка шириной 8 километров с танковой дивизии Геринг. Пункт 4. Решил. Первое. 3-й и 16-й танковые корпуса быстрее приблизить к окраинам Праги, соединить их фланги, отрезать Варшаву с востока, северо-востока и юго-востока. Восьмой гвардейский танковый корпус прикрыться от минск мазовецкий с юга. Главными силами обойти оборону танковой дивизии Геринга. Восьмой танковый корпус вывести в район Окунев Изабела, Юзефин, и Забела под Дюзефин, обеспечивая действия 3-го и 16-го танковых корпусов с востока. Резервную 109-ю танковую бригаду вывожу в лес северо-восточный Минск-Мозоветский и ударом 8-го танкового корпуса с запада танковой бригады с востока и северо-востока уничтожить танковую дивизию Геринг в районе Минск-Мозоветский, не допуская ее отхода и соединения с главными силами в северо-восточном направлении. Авиация противника непрерывно бомбит боевые порядки корпусов. Убедительно прошу. Первое. Ударом бомбардировочной авиации смести с земли Минск-Мазовецкий, где установлены сосредоточения, около ста танков и самоходных орудий. Второе. Прикрыть истребительной авиации район армии. Третье. Наша авиация совершенно бездействует. Четвертое. Ускорить подачу горючего и масла. Начинаю выдыхаться. Конец цитаты. На этом донесении имеется резолюция Рокоссовского армии действовать по обстановке, штурма укрепрайонов и долговременных оборонительных сооружений избегать. Однако о том, что ситуация изменилась, командование 2-й танковой армии узнало лишь утром 31 июля, когда на соединение армии с трех сторон обрушился контрудар противника парашютно-танковая дивизия Герман Геринг и 19-я танковая дивизия со стороны Праги Четвертая танковая дивизия с севера, а пятая танковая дивизия СС Викинг и третья танковая дивизия СС Мертвая голова с востока атаковали советские войска, которые оказались под угрозой окружения. О важности этой операции для германского командования свидетельствует и личное руководство контрударом со стороны командующего группой армий Центр генерал-фельдмаршала Моделя. В этой обстановке уже в 4 часа 10 минут утра 1 августа войска Второй танковой армии получили приказ перейти к обороне. Цитата. Первое противник частями 73-й пехотной дивизии, танковой дивизии Герман Геринг, танковой дивизии СС «Мертвая голова, пятой танковой дивизии СС Викинг, девятнадцатой танковой дивизии, шестого Варшавского охранного полка. Опираясь на варшавский укрепленный район, оказывал упорное сопротивление Второй танковой армии на рубеже Ябланка, Легионово, чарноструга Марки, Окунев, Цеховка, Сбытки. Карту танкового сражения под Варшавой первого по четвертого августа 1944 года можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Пункт два. Вторая танковая армия переходит к обороне. Передний край обороны на рубеже – Кобылка, асуф Сулиевюк, Милосно, Стар, Сбытки. Иметь прикрытие с востока и частично с северо-востока против отходящих частей брестской группировки противника. Готовность обороны – 12.00, 1 августа 1944 года. Пункт 3. Одна дивизия 125-го стрелкового корпуса выходит в поселок Станиславов для обеспечения коммуникаций второй танковой армии. Пункт 4. Третьему танковому корпусу с 220 двадцатым инженерным саперным батальоном занять круговую оборону в полосе Нововесь, Кобылка, Подлесняковизна, Осув. Отдельными отрядами перехватить и оборонять шоссе Радзимин, Варшава. В пунктах Радзимин, Струга, Зеленка. Пункт 5. Восьмому гвардейскому танковому корпусу Занять круговую оборону в полосе высота 106,7, Осуф, Гипполитув, Закрент. Одним усиленным мотострелковым батальоном перехватить узел дорог в районе Старый Рембертуф. Пункт 6. Шестнадцатому танковому корпусу 41-й истребительной бригадой, 86-м гвардейским мотострелковым полком, 201-м инженерным соперным батальоном дивизионом штурмовых орудий без 109-й танковой бригады оборонять полосу «Гарашко», «Милосностар», «Медзешин», «Сбытки». Пункт 7. 87-му отдельному мотоциклетному батальону с 10-м дизельным моторизованным огнеметным батальоном сосредоточиться в районе Минск-Мозовецкий и удерживать его, не допуская прорыва танков и пехоты противника с севера и северо-востока. Разведку вести вплоть до рубежа Калушин-Маковец-Малый. Страховка. Иметь постоянное наблюдение на рубеже Виснев-Поселок Станиславов. Пункт 8. Пятому отдельному мотоциклетному батальону место сосредоточения лес южнее Глина. Вести разведку вдоль реки Висла в направлении А. отводск Меджешин прага Б. Карчев-Блота-Прага. Пункт 9. Армейский резерв. 109-я танковая бригада, 729-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион. К утру 1 августа 44 го сосредоточится в районе Малцанув, Копки, Глинянка. Конец цитаты. К исходу 2 августа войска 1 Белорусского фронта вышли на рубеж западнее Суража, Цехановец, Северная Калушина, Радзимин, восточнее Праги. Далее на юг повисли и продолжали бои по расширению плацдармов на ее западном берегу. Тем временем противник наращивал силу ударов. Как указывалось 1 августа в утренней оперативной сводке номер 214 Генштаба Красной Армии, цитата, «Вторая танковая армия в течение дня, 31 июля, вела напряженный бой с упорно обороняющимся противником на ближних подступах к городу Варшава. Третий танковый корпус отражал контратаки пехоты противника с танками из района Прага и, подвергаясь неоднократным налетам вражеской авиации, в течение дня вел бой на прежнем рубеже. Шестнадцатый танковый корпус в течение дня вел бой с упорно обороняющимся противником на прежнем рубеже. Восьмой гвардейский танковый корпус частью сил овладел городом Минск-Мозавецкий, главные силы корпуса преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня овладели районом Окунев. Конец цитаты. Именно канонада этих боев, которая была слышна в Варшаве, подтолкнула командование армии Краева к решению начать восстание в 17 часов 1 августа, поскольку считалось, что Красная Армия могла со дня на день вступить в Прагу, и нужно было успеть освободить польскую столицу до ее подхода. Однако германское командование в Варшаве полагало, что сосредоточенные на подступах к городу соединения Вермахта смогут на продолжительное время задержать русских. Тем временем в ходе боев 1 августа части 19-й танковой дивизии и парашютно-танковой дивизии Герман Геринг отбросили левофланговые части 3-го советского танкового корпуса на восток к Радзимину. А в 19.15 того же дня Части 19-й танковой дивизии и 5-й танковой дивизии СС «Викинг» соединились в районе Окунева, замкнув кольцо окружения вокруг 3-го советского танкового корпуса. 2 и 3 августа части вермахта продолжали сжимать фронт окружения 3-го танкового корпуса и вновь заняли Радзимин и Воломин, что можно увидеть на схеме 60 в файле «Дополнительные материалы». 3 августа командующий 2-й танковой армией докладывал штабу 1-го Белорусского фронта. Цитата. Противник из района Радзимин силой до 85 танков с пехотой в 10 утра атаковал 3-й танковый корпус в направлении Воломин и с направления Зеленка на Оссуф силою до 40 танков потеснил нашей части и к 18.00 3 августа ведет бой на рубеже линии железной дороги в районе Воломин. 8-й гвардейский танковый корпус, отражая атаки танков с востока и запада, ведет бой на прежнем рубеже. Решил с выходом пехоты в район Окунев 8-м гвардейским танковым корпусом в общем направлении осуф зеленка марки перерезать Варшавское шоссе в районе Струги-Марки. Третьим танковым корпусом перейти в контрнаступление на Радземин. Прошу 16-й танковый корпус срочно сменить пехотой, и разрешить мне вывести в район Окунев, чтобы собрать армию в кулак. Сейчас разбросано и неудобно управлять». Конец цитаты. Резолюция Рокоссовского на этом донесении гласила, цитата, «Если третьему танковому корпусу угрожает опасность быть оттесненными от главных сил армии, то отведите его главным силам, имея основной задачей – не допустить противника на юг и юго-восток». Конец цитаты. Таким образом, в тот момент командующий фронтом видел главную опасность в прорыве войск противника в тыл советских войск, развернутых вдоль Вислы и ведущих бои за плацдарм и на ее западном берегу. В этот момент обстановка была настолько неясной для высших советских штабов, что, например, в утренней оперативной сводке номер 215 Генштаба РККА от 2 августа 2-я танковая армия вообще не упоминается а в утренней сводке номер двести шестнадцать от третьего августа относительно второй танковой армии указывалось что цитата третий танковый корпус отразил контратаки противника неустановленные силы пехоты и танков на радзимин северо запада до двух батальонов пехоты с пятнадцатью танками в направлении населенного пункта чарно струга и до двух батальонов с пятнадцатью двадцатью танками с юга в направлении населенного пункта зеленка В результате напряженного боя противнику удалось частично потеснить части корпуса и овладеть населенным пунктом Зеленка, 6 километров северо-восточнее населенного пункта Прага. Восьмой гвардейский танковый корпус, прикрывший с запада на рубеже Майдан-Окунев-Журавка, главными силами наступал в северо-восточном направлении и к исходу дня вел бой на рубеже Дулуга-Касцельно-Крупки. От 14 до шестнадцати километров северо-западнее минск Мозавецкие фронтом на восток. Конец цитаты. Лишь четвертого августа в утренней сводке номер двести семнадцать отмечалось, что вторая танковая армия в течение дня отражала неоднократные атаки танков противника силой до восьми единиц из района Рыдземин в юго-восточном направлении и силой до пятидесяти единиц из района Зеленка в северо-восточном направлении. В результате контратак противника части армий оставили районы Воломин, Надажин, Оссув. К исходу дня шли упорные бои с танками противника в районе трех километров юго восточнее Воломин. 4 августа соединение вермахта завершили разгром окруженных советских частей в районе юго восточнее Воломина и продолжали атаковать фронт второй танковой армии. Напряженность этих боев ясно видна из донесения командующего второй танковой армии от 5 августа. Цитата. первая Противник силами танковой дивизии СС «Мертвая голова», танковой дивизии «Герман Геринг», танковой дивизии «СС «Викинг», 19-й танковой дивизии, 73-й пехотной дивизии, штурм батальона, 24-го строительного батальона, артиллерийских частей в 11.00 3 августа перешел в наступление на части 3-го танкового корпуса и 8-го гвардейского танкового корпуса с направлений Радзимин – 40 танков, Клембув – 40 танков и бронетранспортеров, Струга – 20 танков с пехотой, Туров – 18 танков с пехотой, Лес – 2,5 километра юго-западнее Окунев – 16 танков с батальоном пехоты, Посвинтия – 14 танков с пехотой, Крашестар, 20 танков и бронепоезд действовавший из района Зеленка. Второе. Вторая танковая армия 3 августа с третьим танковым корпусом, счастью сил 8-го гвардейского танкового корпуса, вела бой по уничтожению танков и пехоты противника. 50-я и 51-я танковые бригады 3-го танкового корпуса вели бои с превосходящими силами противника на рубеже Дучки, железная дорога, идущая через Воломин. Надожан. Понесли большие потери и из района боевых действий не вышли. За исключением отдельных танков и 46 человек моторизованного батальона 50-й танковой бригады. Потери армии. Сгорело и подбито танков и самоходных установок 58. Из них 42 остались на территории, занятой противником. Раздавлено орудий разных калибров 16. Автомашин 17. Ранены и остались на территории, занятой противником, командиры 50-й и 51-й танковых бригад, герой Советского Союза полковник Мирвода, майор Фундовный со своими штабами. Конец цитаты. Оперативные сводки Генштаба за 5-7 августа показывают, что войска Второй танковой армии вели упорные бои с атакующими частями противника, сначала медленно отходя на юго-восток, а затем удерживаясь на занимаемых рубежах. В ходе этих боев части второй танковой армии потеряли 409 человек убитыми, 390 пропавшими без вести и 1271 ранеными, что составило 48,3% потерь за весь период с 20 июля по 8 августа. 8 августа танковая армия передала линию фронта соединением 47-й армии и была выведена из боя. В этот момент в ней начитывалось всего 27 танков и 4 САУ из 810 имевшихся к 17 июля. То есть общие потери бронетехники составляли 779 единиц, 92,7%. причем 394 танка и САУ 50,6%. Из них 244 безвозвратно, 61,9%, было потеряно в боях 31 июля по 8 августа. В результате противник устранил угрозу выхода советских войск в тыл соединением вермахта, ведущим бои к востоку от Варшавы по линии Седельце-Минск-Мазовецки, что в свою очередь создавало опасность контрудара вермахта на юг, в тыл вышедшим на вислу советским войскам. Это был момент, когда у командующего Первым Белорусским фронтом просто не было резервов для отражения этого удара. Тем не менее, войскам 2-й танковой и 47-й армий удалось удержать фронт. Советское командование не сразу оценило серьезность ситуации. Лишь 6 августа Рокоссовский и Жуков доложили в Москву. Цитата. Первое. Сильная группировка противника действует на участке Соколов-Подляски, Агрудек, 10 км севернее Калушин, поселок Станиславов, Воломин, Прага. Второе. Для разгрома этой группировки противника у нас оказалось недостаточно сил. Конец цитаты. Они просили разрешить ввести в сражение, ранее выведенную в резерв вставки Верховного Главнокомандования, 70-ю армию и дать три дня на подготовку операции. Раньше 10 августа перейти в наступление не представляется возможным в связи с тем, что до этого времени мы не успеваем подвести минимально необходимого количества боеприпасов. Однако и это не помогло. Тогда в изменившейся обстановке советское командование предложило подготовить новую операцию для занятия Варшавы. Уже 8 августа Жуков и Рокоссовский доложили Сталину соображения о плане варшавской операции. Цитата. «Первое. Варшавскую операцию фронт может начать после того, Как армии правого крыла выйдут на рубеж реки Нарев и захватит плацдарм на его западном берегу на участке пултуск сиротск боевые порядки этих армий удалены от реки Нарев на расстояние 120 километров. Для преодоления этого расстояния потребуется десять дней. Таким образом, наступательную операцию армиями правого крыла с выходом их на рубеж реки Нарев необходимо провести в период с 10 по 20 августа. Второе. За это же время на левом крыле фронта силами 69-й армии, 8-й гвардейской армии, 7-го гвардейского кавалерийского корпуса и 11-го танкового корпуса необходимо провести частную операцию с целью расширения плацдарма на западном берегу реки Висла с выходом этих армий на рубеж Варка, Стромец, Радом, Вежбица. Для проведения этой операции необходимо из состава первого Украинского фронта передать первую танковую армию Катукова в состав первого Белорусского фронта и направить ее из района Апатов через Островец Синно. с задачей ударом в северном направлении выйти на фронт с Волинь Радом и этим оказать помощь 69-й и 8-й гвардейской армиям к седьмому кавалерийскому корпусу и одиннадцатому танковому корпусу в разгроме противостоящего противника наряду с этим необходимо существующую разграничительную линию между первым белорусским и первым украинским фронтами поднять на север до линии красностав река илужанка Апочна, петрр куф это уплотнит боевые порядки армии левого крыла первого белорусского фронта и усилит ударную мощь наших войск на Радомском направлении. Пункт 3. После проведения этих операций и с выходом армии правого крыла фронта на рубеж реки Нарев, а армии левого крыла на фронт парка Стромец-Радом-Вежбица, войска будут нуждаться во времени минимум 5 дней для перебазирования авиации, для подтягивания артиллерии и тылов, а также для подвоза боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Пункт 4. Учитывая необходимое время на подготовку, варшавскую операцию можно начать с 25 августа всеми силами фронта с целью выхода на рубеж Цеханов, Плоньск, вышегруд Сохачев, Скирневицы, Тамашув и занятия Варшавы. В этой операции для наступления севернее реки Висла используют три армии – первый танковый и первый кавалерийский корпуса, а для наступления южнее реки Висла использовать шестьдесят ю армию, восьмую гвардейскую армию, первую танковую и вторую танковую армию, два кавалерийских корпуса, один танковый корпус и одну армию за счет правого крыла фронта. Первая польская армия в этой операции будет наступать по западному берегу реки Висла с задачей во взаимодействии с войсками правого крыла и центра фронта овладеть Варшавой. Конец цитаты. Однако в сложившейся обстановке Выполнить этот план оказалось невозможно. Во-первых, в это время германские войска атаковали советские части на плацдармах западнее Вислы. В полосе Первого Белорусского фронта с 5 по 14 августа вермахт атаковал Пулавский и Магнушевский плацдармы. Лишь отразив удары противника, советские войска во второй половине августа сами предприняли ряд атак, стремясь расширить плацдармы. Тем временем 29 по 31 июля войска 1-го Украинского фронта захватили плацдарм на западном берегу Вислы в районе Сандомира. С утра 2 августа германские войска нанесли контрудар на восточном берегу Вислы с целью отрезать плацдарм от основных сил. Отразив эти атаки, советские войска 14 августа развернули наступление для расширения плацдарма и окружили 42-й армейский корпус вермахта у Сандомира. Но с 19 по 21 августа противнику удалось деблокировать его. 23-го, 24-го и с 26 по 28 августа вермахт предпринял новые атаки против Плацдарма. В результате наступление войск Первого Украинского фронта в направлении Радома так и не состоялось. Во-вторых, возросшая плотность обороны вермахта на подступах к Праге и в среднем утечении реки Нарев не позволила советским войскам выполнить поставленные задачи. Только 26 и 27 августа Красная армия форсировала низовью реки Западный Буг и стала продвигаться к Нареву. Однако эти бои показали, что наступательные возможности Первого Белорусского фронта иссякли. В этой обстановке советское командование отказалось от проведения Варшавской операции. В два часа ночи, 29 августа, ставка Верховного Главнокомандования своей директивой номер 220196 потребовала от командования 1 Белорусского фронта перейти к жесткой обороне на рубеже реки Висла и удержать все плацдармы на ее западном берегу. Цитата. Правым крылом продолжать наступление с задачей к 4-5 сентября выйти на реку Нарев до Устья и захватить плацдармы на западном берегу в районе Пултуск-Сиротск, после чего также перейти к жесткой обороне». Конец цитаты. Директивы о переходе к обороне получили также войска 1-го, 4-го украинских, 2-го и 3-го белорусских фронтов. Выполняя директиву ставки Верховного главнокомандования, войска 1-го Белорусского фронта продолжали наступление в направлении Варшавы и нижнего течения реки Нарев, и 30 августа вновь заняли Радземин, а 5 сентября – Воломин. В тот же день советскими войсками были захвачены плацдармы на реке Нарев, Уружан и Серодска. С 10 по 15 сентября советские и польские части смогли занять восточное предместие Варшавы – Прагу, а 16 по 23 сентября частями 1-й польской армии была предпринята операция по форсированию вислы в черте города и соединению с повстанцами. Однако ожесточенное сопротивление противника, слабая активность повстанцев, медленное наращивание сил на захваченных плацдармах и недостатки боевого управления десантами привели к тому, что, потеряв 87,1% личного состава десантных отрядов, части первой польской армии были вынуждены вернуться на восточный берег реки, Севернее Праги, 47-я и 70-я армии, пытались ликвидировать немецкий плацдарм в Междуречье, Нарева и Вислы. Тем временем еще 16 сентября войска 1-го и 2-го белорусского фронтов вышли на рубеж реки Нарев и закрепились на плацдармах на ее западном берегу. Позднее, после отражения ряда попыток вермахта ликвидировать эти плацдармы, фронт 30 октября 44 года окончательно стабилизировался. В период подготовки операции Багратион в апреле-мае 44-го советское военное-политическое руководство основное внимание уделяло всесторонней отработке предстоящего наступления, с тем чтобы избежать неудач, характерных для войск Западного направления зимой 43-44-го годов. Понятно, что в этих условиях какие-либо прожекты относительно конкретных действий Красной Армии За границами СССР не отрабатывались. Линия Советско-германского фронта к июню 44 года проходила в 240-600 километрах от Варшавы, и этот город не рассматривался в качестве ориентира для действий советских войск в ходе операции Багратион. Советские войска смогли прорвать оборону Вермахта на центральном участке Советско-германского фронта и нанести поражение группе армий Центр разгромив 48,6% ее соединений. В обороне германских войск образовалась 400-километровая брешь, в которую устремились советские войска, вышедшие к концу июля к западной границе СССР и вступившие на территорию Польши. И на фронте, и в ставке Верховного Главнокомандования преобладали оптимистические оценки. Ожидалось, что уже скоро будут освобождены центральные районы Польши. Понятно, что в этой ситуации советское командование должно было уточнить задачи своим войскам. Переоценка успехов советских войск и недооценка боевых возможностей противника привели к тому, что соединения первого Белорусского фронта получили задачу выйти в центральные районы Польши. Именно 27 июля Варшава впервые появилась в директиве ставки Верховного Главнокомандования в качестве ориентира для наступающих войск Красной Армии. Основные усилия войск нацеливались на обход Варшавы с севера и юга, поскольку предполагалось наличие укреплений вермахта на подступах к городу. На восточном берегу Вислы советские войска должны были занять лишь Прагу, но не пытаться штурмовать польскую столицу. Собственно, никаких сомнений в осуществимости этого замысла у советского руководства в тот момент не было. Безусловно, это стало результатом чрезмерно оптимистической оценки ситуации на фронте. Вероятно, не последнюю роль в принятии вышеуказанного решения Ставки Верховного Главнокомандования играли и политические причины. В условиях вступления Красной Армии на польскую территорию советское руководство было вынуждено заняться вопросами политического урегулирования в Польше, где существовало два лагеря сторонники эмигрантского правительства в Лондоне и новых структур власти в лице Краевой Рады Народовой и Польского комитета национального освобождения. Советская сторона поддерживала именно последние структуры, которым также в политическом отношении подчинялась первая польская армия. Прекрасно понимая, что пассивная позиция приведет к полной утрате контроля над страной, польское эмигрантское правительство попыталась осуществить воссоздание подконтрольной ему администрации в освобожденных районах Польши в границах августа 1939 года. Понятно, что действия армии Краевой только усиливали недовольство советского руководства и создавали напряженную обстановку в Польше. Центральным событием 1944 года для армии краевой стало восстание в Варшаве, начатое в условиях неправильной оценки обстановки с учетом скорого освобождения города Красной армией. Естественно, польское руководство не известило Москву об этих планах, надеясь поставить ее перед свершившимся фактом. Однако и советская, и польская стороны неверно оценивали намерения Германии, армия которой хотя и понесла значительные потери но все еще не была разгромлена. Перебросив силы из других фронтов, германское командование нанесло ряд контрударов, которые позволили резко затормозить продвижение советских войск и выиграть время для воссоздания стабильного фронта. Нанесенный вермахтом контрудар по второй советской танковой армии, совпавший с началом Варшавского восстания, резко изменил оперативную обстановку вокруг польской столицы. Оказавшись без поддержки стрелковых частей и авиации со слабо работающим тылом, советская вторая танковая армия была отброшена от города и втянулась в затяжные оборонительные бои. Одновременно Вермахт контратаковал советские плацдармы на западном берегу Вислы у Магнушева и Пулав. В итоге советское наступление захлебнулось. В ходе белорусской стратегической операции, как и в других операциях Великой Отечественной войны, Полной мере проявились закономерности войны массовых армий. Прорыв фронта группы армий Центр в конце июня 44 года позволил советской стороне перевести операцию в стадию непрерывного и быстрого нарастания наступления. Теперь любые заминки лишь ухудшали положение обороняющихся. Однако по мере продвижения советских войск стало ощущаться действие закона перенапряжения коммуникаций. Эффективность наступающих войск начала снижаться, и они уже не могли легко преодолевать сопротивление арьергардов противника. Тем самым операция стала приближаться к моменту формирования новой статичной позиции. Иными словами, уже во второй половине июля операция начала затухать, силы сторон оказались примерно равны, и продвижение Красной армии замедлилось этот момент совпал с переходом обороняющейся стороны в контрнаступление, что позволило ей с минимальным риском остановить продвижение, а на некоторых направлениях и отбросить противника. Хотя уже 8 августа советское командование разработало план новой операции на варшавском направлении, его осуществление не могло начаться раньше конца августа. Это было связано как с выходом советских войск на новые рубежи, Так и с подготовкой материально-технического обеспечения операции не следует забывать, что тылы первого Белорусского фронта отставали от боевых порядков войск на 400 километров, что, конечно же, сказывалось на боевых возможностях Красной армии. Однако противник также укреплял оборону, что еще больше замедляло темпы советского наступления. Кроме того, операции советских войск на Балканах и в Прибалтике. Также требовали резервов и отвлекали внимание ставки Верховного Главнокомандования от центрального участка Советско-германского фронта. В результате войска 2 и 1 белорусских фронтов в августе-октябре 1944 года были вынуждены ввести частные наступательные операции по улучшению линии фронта и занятию выгодных рубежей для подготовки к новому наступлению. В итоге советское командование отказалось от проведения Варшавской операции, и к концу октября 44 года фронт стабилизировался. В белорусской стратегической операции советские войска потеряли 770 880 человек, из них 180 040 безвозвратно. 36,7% этих потерь пришлось на соединение Первого Белорусского фронта. В том числе за июнь и июль 167 9639 369 из них безвозвратно. За август 114 400 26 458 из них безвозвратно. В сентябре войска фронта потеряли еще 57 408 человек, из них 8 774 убитыми из которых 19,2% было потеряно в боях за Прагу. Доступные сегодня материалы не подтверждают версию о преднамеренной остановке советского наступления под Варшавой. В момент выхода советских войск на подступы к городу на фронте создалось неустойчивое равновесие, которое было нарушено в пользу вермахта, его контрударом 31 июля 1944 года. В итоге Красной армии было явно недовзятие польской столицы. В дальнейшем ситуация вокруг варшавского восстания все больше смещалась из военной в политическую плоскость. Конечно, у Москвы имелись свои политические расчёты. Однако, как показали бои советских войск под Варшавой в августе-октябре 44 года, речь не шла об уставлении восставших на произвол судьбы. Со своей стороны руководство восстанием Стремясь реабилитировать себя за плохо подготовленное выступление, стало пропагандировать именно политическую версию о сознательной остановки советских войск под Варшавой, которая как бы оправдывала их собственное поражение. Ныне же совершенно очевидно, что взять город с ходу советские войска не собирались, да и не могли, а любое другое развитие событий обрекало восстание на поражение. Представляется, что следует постараться скрупулезно восстановить динамику событий, приведших к резкому изменению ситуации на советско-германском фронте, а не обвинять советское руководство в том, чего оно не совершало. Список использований для написания статьи литературы можно посмотреть в примечаниях данной статьи в файле «Дополнительные материалы».